Глава 4. Отчаяние еще не заполонило сердце. Часть 1. Они шли по бездорожью. Пройдя границу империи Роланд, они оказались в империи Нельфа. И немного пройдя на север, они изменили свой маршрут, свернув на запад. Удаляясь от жилых улиц, по бездорожью, где густо росла высокая трава, Райнер и Тиир двинулись вперед. Райнер задумчиво хмыкнул, скрестив руки на груди в то время как отчаянно пробиваясь сквозь густую траву впереди Райнера Тир: «Райнер, чего ты так обеспокоен последние несколько дней?» «А... Ты игнорируешь меня?» «Нет, скорее... Хотя я понимаю, с тех пор, как мы встретились, ты был обеспокоен известием о том, что ты не человек, и разными другими разрушительными истинами. В конце концов, я не думаю, что это то, о чем тебе следует волноваться». Однако Райнер продолжил смотреть в небо. Тир вздохнул и несколько сдержанно произнес. А... Тогда, по крайней мере, ты мог бы раскидать траву перед собой и пройти немного быстрее. Но мы почти в пункте назначения. На этих словах Райнер посмотрел Тиру в лицо. На лице Тира мелькнуло облегчение. А, ты наконец готов слушать меня? Начал он, но Райнер не услышал конца его слов. Вместо этого глаза Тира, посмотрев на Красный крест, «Элемио». При этом Тир поморщился. «Опять это?» «Как я уже спрашивал, что за Элемио?» «С тех пор, как ты упомянул это впервые, ты постоянно бормочешь это слово снова и снова». «А, может быть, это связано с твоей любовью?» «Сказал он». «Любовью?» «Ответил Рейнер». И снова Тир выглядел так, будто он спасен. «А, наконец-то ответ!» «И так я был прав». Любовь Райнера. Однако Райнер снова проигнорировал Тира, а взглянув на небо, он пробормотал: «Лемио, любовь, да, это определенно звучит как женское имя. Значит, это не имя твоей любви. Тогда что же это? Не бери в голову. Ты все равно снова смотришь на небо. Начал он, но Райнер прервал его. Тир, наконец-то, наконец-то ты решил послушать меня. Я сейчас занят размышлениями кое о чем, поэтому ты не мог бы просто помолчать какое-то время. А? Нет, все в порядке, я полагаю. Мы вот-вот прибудем к нашим друзьям. Друзьям, таким же, как Райнер, Альфа Стигом. Нет, поселение, где собрались обладатели проклятых глаз. Но именно поэтому он должен был подумать об этом сейчас. Прямо сейчас это была правда, которую Райнер продолжал игнорировать. Истина, о которой он никогда не думал, несмотря на то, что она была прямо перед его носом. Какие именно это глаза? Такой вот вопрос. Пальцем Райнер приподнял свое веко, Что это за глаза? Прямо сейчас у Райнера было немного догадок. Это были слова, произнесенные когда Альфа Стигма Райнера вышла из-под контроля. Ты убьешь меня? С твоей силой? Ты утверждаешь, что сила Элеми убьет меня? «Червь, ползающий в своей дыре думает, что убьет меня? меня? Прач, прач, прач! Вся Я это ничего. ничего. Вернись в небудие!» Элемио, опять все о том же. Если это не женщина, это мужчина? Таковы твои предпочтения, Райнер? Хотя Тир сказал это шокированным голосом. Это не было именем человека. Нет, он не думал, что это имя человека. Если он помнил правильно, это было названием инструмента, используемого шпионом из гастарка Суи. Гребень Элемио. Так его назвал Суи. Когда Райнер обезумел, его альфа-стигма легко расщепила этот гребень Элемио и руку Суи. Существовала какая-то неизвестная скрытая способность. Вероятно, это был тип реликвии героев. По поводу той реликвии героев, его альфа-стигма сказала... «Вы утверждаете, что силы подобные Элемио убьют меня?» «Что это было?» «Источник того спустившегося голоса». Название реликвии героев, Элемио... Нет, голос звучал так, как будто он полностью понимал его существование. Другими словами, эти глаза... Они были реликвией героев? Но потом Райнер вздрогнул, скрестив руки с обеспокоенным видом. «Но если это так...» «Загадка растет, а? Нет, я думаю, что Райнер является тут загадкой». Ир сказал это усталым голосом, но неудивительно, что его опять игнорировали. Были более важные вопросы. Тот спустившийся голос, что касается гребня, который использовал Суи, «Силы, подобные Лемио». Так было сказано. Но что это значит? Что это за силы, подобные Лемио?» «Может быть, это означало силой, как и у гребня Илемио, Или... Сила внутри гребня? Возможно, внутри гребня был кто-то, кого называли Элемио? Кто-то по имени Элемио? Черт, в гребне есть мини бог Это все больше и больше походит на сказку». А Райнер криво усмехнулся. «Но в зависимости от того, обладал ли гребень уникальной силой или кто-то жил внутри гребня, истина разительно менялась». У гребни была уникальная сила? Был ли в гребне мини-бог? Иначе говоря, все сводилось к этому. А я монстр? Или кто-то дремлет в моих глазах, заставляя меня убивать людей? Спустившийся голос. Бог, дьявол, темный бог, герой, монстр. Как ты меня назовешь? Спустившийся голос Альфа первым идет разрушение. Я ничего не приношу. Я, «Я ничего не благословляю, благословляю я, я ничего, ничего не спасаю, спасаю, просто стираю. Полностью!» Несмотря на то, что он не хотел его слышать, голос раздавался эхом в его голове. Но он чувствовал, что этот голос, исходящий от него, как у безумного монстра, это был его собственный голос. Однако Тиир слышал этот голос, этот голос не принадлежал только Райнеру. В вот утробе матери он раздался в голове Тиира. Поешь впервые, пожри этого низшего человека! Он внезапно отдал этот приказ: Убей других и важных для тебя людей тоже, и своих любимых тоже, уничтожь все вокруг. Тем не менее, ты тот, кто отдает эти приказы. Кто ты, черт возьми? И тогда, Тир, который изо всех сил продирался сквозь заросли травы, с удивленным выражением посмотрел через плечо: А? пол, я представился уже довольно давно. А Райнер поспешно сказал. Нет, нет, я не имею в виду тебя. Не я? Тогда... Сказал он, беспокойно озираясь вокруг, убедившись, что рядом не было никого другого, он вдруг произнес с выражением, будто понял что-то и... Только не говори мне, Райнер, что ты на подозрительных лекарствах. Я нет. Но ранее ты видел галлюцинации? «Я не галлюцинировал. Это нехорошо, Райнер. Только те низшие людишки употребляют наркотики. Я же сказал, я не принимаю наркотики!» Закричал Райнер, на что Тир ответила беспокойным взглядом. «Если это так, рад это слышать. Если бы ты был на наркотиках, тогда ты не смог бы встретиться с нашими друзьями, пока они не выветрятся». Он снова начал продираться сквозь траву перед ним, а затем заговорил. «Мы почти пришли». Скоро мы доберемся до наших друзей. В ответ Райнер посмотрел сквозь заросли травы. Пункт назначения находился примерно в двух днях пути от дороги. Внезапно сквозь заросли он заметил небольшое изолированное здание. Райнер взглянул на него и произнес. Проклятые глаза. Нет, не то. Это поселение, где живут обладатели глаз Бога. Выглядит довольно скромно. По какой-то причине Ти радостно улыбнулся. Не скрывая своего нетерпения. Наконец. Наконец ты начал задавать мне нормальные вопросы, Райнер. Нет, просто поторпись и ответь, хорошо? Конечно. Для того, чтобы поддержать правильный разговор, мне следует что-то ответить. Так, в чем вопрос? Как я и сказал, для поселения, где собрались все обладатели класса бога в мире, оно выглядит немного потрепанным, как по мне. Но это потому, что это временное место жительства. Временное место жительства? «Хм, тогда ваша база в другом месте?» «Да, на центральном континенте». «Тогда это крошечное место относится к южной ветве обладателей глаз бога?» «Нет, у нас нет интереса к южному континенту. Мы намерены оставить это место через несколько дней». «А почему?» «Потому что наша задача выполнена. Мы закончили сбор большинства обладателей глаз бога на южном континенте. Впоследствии мы возьмем их с нами и вернемся на базу». «Понятно». Сказал Райнер, кивая с понимающим видом, и Тир снова весело улыбнулся. Казалось, что он был искренне рад мысли о скорой встрече Райнера с его товарищами. Однако Райнер испытывал смешанные чувства относительно этого доброго взгляда. Низшие людишки. Когда он выплёвывал эти слова, он действовал совершенно по-другому, чем тот, которого он показывал с Райнером. Но что именно заставило его обзавестись таким сильным предрассудком? Конечно, если принимать во внимание отношение людей к обладателям проклятых глаз, становилось понятно причины его ненависти к людям, На но... Рейнер посмотрел на домик перед собой. Это был деревянный домик посреди пустоши, построенный как будто чтобы отвергнуть человеческую цивилизацию.